Глава 16. Гушка мчался домой во всю прыть. Работа стукальщика почётная, ею дорожить надо, на ходу соображал. У причала все едины расходятся, там поживиться нечем. Филька конопатой зря порторчит, а гушка к людачно справится, будет и впредь стукальщиком бегать. В кулаке монетов вспотело. Интересно, сколько за неё свинца дать могут? У Фильки самая большая бабка панок свинцом залита. Как бы не проигрался Филька, Панок всегда выручит. Выиграет панкому ребят и раздаст им же в долг. Они ходят за ним послушные. Дома Гошка пролетел в сарай, взмыл на сеновал. За стропилиной лежало Гошкино богатство. Три деньги медные, шесть английских крючков рыболовных и две пули свинцовые. Разжал кулак, разглядел монету, на зуб попробовал, настоящая вроде бы. Все вместе завернул в лоскут, за стропилину сунул. «Ну погоди, конопатый!» Теперь и Гошка зальет свинцом не один по ног. Посмотрим тогда, чья возьмет. Припомнятся Фильки и Бабки, и Репка у Лаушкиных. Гошка кубрем скатился с сеновала, отыскал черенок от старых грабель. Черенок гладкий, долгий и легкий. Стукать им легко будет. Отвязался, привезя жучку, свистнул и выскочил с ворота. Податься решил на край города, оттуда начать. По улице бежал легко, в припрыжку, опираясь на палку, посвистывал. Как закончит стукать, Сходит прямо к Герасимовым, расскажет Киру, как все исполнено. Может, Кир будет ему еще что давать, его воля. Но Гошка откажется. Он ведь не Филька, ему даровое не требуется. У дома Лаушкиных Гошка остановился. Жила тут девушка Нюша, добрая и улыбчивая, Зуйкам всегда что-нибудь дарит. Но вчера ушло несколько шняк на рыбачий, к царскому столу собирать морожку, она тоже уехала. Гошка постоял в нерешительности. Вдруг вернется. Обойти ее приглашением — грех, она девушка-сирота, живет с бабушкой да дядьями. Мать с отцом ее, дед, жена дяди ее, Никита, шли на шняки с ярмарки из Архангельска, да пропали без вести в бурю. Давно, люди сказывали, то было. Но в доме Гошкиным это и нынче хорошо помнят, хотя сам он тогда, наверное, еще без штанов бегал. А теперь... Гошка в досадливом нетерпении почесал ногой ногу. Крали они на медний реп в огороде у Лаушкиных, да заприметили их. И хотя убежали они, Гошка могли и признать сейчас, а всё Филька. Он и лаз в заплоте проделал, хотя Гошка всем так говорил: "Не надо к лаушкиным ходить. Уважением они большим пользуются. Братья все по железу пошли, кузню держат, сказывают от деда научены. Он у самого Емельяна Пугачёва оружие ковал. Гошкин дед тоже с Пугачёвым хаживал, за что и попал в колу. Теперь к дома вроде к родне значится. И поэтому он тоже не хотел гошка к ним по репу идти. Да Филька подбил всех. А от всех-то развяд станешь? Приплясывая от досады, гошка побегал вдоль дома, поглядывая на окна. Мне-ка беда навалилась. Будь сам от дома бросил бы камешек в светёлочное окошко и дело сделано, а теперь как быть? В заборе поискал щелку. Заглянуть бы куда? Из-за ограды слышны взвизги пилы и посвист рубанка. Ладят, видать, что-то. Гошка позвекал щеколдой на калитке. Из ограды лай громкий, будто из пустой бочки. Жучка поджав хвост, от ворот попятилась. Гошка постоял ещё, погрыз ногти и решился стучать в окно. Дом у Лаушкиных с подклетью. Окна высоко, не сразу палкой дотянешься. Не разбить бы стекло случаем. Дотянулся и постучал в резной наличник раз, подождал, ещё раз, громче и настойчивее. Занавески раздвинулись, распахнулись наружу створки, и в окно выглянула старуха, мать братьев Лаушкиных. В белом повойнике всё в морщинах лицо кажется чёрным. Старенькая мать Лаушкиных смотрит на Гошку под слеповатыми глазами, будто силится разглядеть. Кто-то неторопливо открывал запор на воротах, гремел щеколдой. Гошка подумал, что, пожалуй, ему пора уносить ноги. Чего, соколик, тут стокаешь? спросила старуха. Гошка шапку долой поклонился, И желая быстро раздеваться, выпалил: Кир Игнач с Семёна на вечеёрку к тётке Матрёне зовёт, а сам на калитку поглядывал. Успеть бы уйти, пока не вышел из мужиков кто. Лицо у старухи собралось в морщины ещё гуще. В провале рта открылся единственный зуб. Смех задробежжал весело. Ох, милый, пошла бы я, да внучатку знает. Вадя осердится. Я не вас зову, испугался Гошка. Не-не меня? удивилась старуха. «А кого же?» «Внучатку вашу». «А-а, Нюшку, стало быть». «Ее-е-е», подтвердил Гошка. «Смотри-ка, прошла во мне надобность. Отказывают. Не что, так можно?» Калитка открылась, и Гошка обмер. Старший брат Лаушкиных, дядя Никита. Лицо от работы красное, ворот рубахи расстегнут, вытирает ладонью шею потную, рукава по локоть закатаны, а ручищи, что слеги. Не дай Бог узнает. Гошка отступил на шаг и держась за палку, поклонился молча. Как себя вести на людях, он знал твёрдо. Речь со старшими первому не заводить, в разговоре шапку снимать и говорить почтительно. Не то и уши нарвать могут, да ещё и отцу пожаловаться, неуважительный де сын к старшим. А отец в первую же субботу недостаток рожгами исправлять начнёт. С чем купец пожаловал? спросил Лаушкин. и смотрит на Гошку так это пристально. Гошка все сообразил мигом и на всякий случай поклонился еще раз. Пронеси, Господи. Приглашение на вечерицу. Кир Герасимов просит к тетке Матрёне пожаловать. Лицо у Лаушкина подобрело, взгляд стал мягче. Так так, Герасимов, говоришь, добро. А сам все к Гошку разглядывает. Что-то я тебя, Гошка, давно на нашей улице не видел. И уже улыбается. «В гости что-то не заходишь!» И Гошка мог поклясться, что слышал, как сердце его перестало биться и быстро-быстро стало проваливаться куда-то вниз, наверное, в пятки. Захотелось дать стрякача, не успел. В окне опять появилась старуха, поправила головной платок, позвала. «Слышь-ка, пострел! Нюшки-то сейчас дома нет, а ежели явится к вечеру, так непременно будет, а тебе, Надка, вот за службу!» И бросила Гошке пряник архангельский, заливной, настоящий. Гошка поймал его на лету и оглянулся на калитку. Что-то еще дядя Никита скажет. Но старуха в окне скомандовала. «Ступай, не мешай, и другим поди стукать надо». Гошка поклонился еще раз и, чтобы миновать калитку, побежал в другую сторону, не оглядываясь. «Пронесло», — думал. «А страхов-то натерпелся». «Ну, погоди, конопатый. Залью по ног, получишь-то у меня».